Матрос загоготал, а Мэтт замахнулся флейтой, словно собираясь запустить ее в насмешника. Тот проворно выдернул инструмент из руки Мэтта и уложил флиту в жесткий кожаный футляр. «А я-то думал, чтобы все пастухи, когда пасете стадо, коротаете время, играя на дудочках или флейтах. И это лишний раз доказывает, не стоит верить тому, что узнал не из первых рук». «Это ран, пастух!» – буркнул Мэтт.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 твердо заявил ранд Он обернулся к Мэтту, ища у него поддержки, но брови того сдвинулись к переносице, губы превратились в ниточку, а взгляд уперся в доски палубы. «Ну скажи же, — обратился к Мэтту ранд зачем так сердиться, если не умеешь играть на флейте? Я тоже не умею, разве только чуть-чуть. Разве же ты никогда не хотел играть?» Мэтт поднял глаза, по-прежнему хмурясь. «Вдруг они погибли?» — тихо произнес он. «Нам придется смириться с этим, верно?» Предсмотрящий на носу внезапно закричал беломостье Переди Беломости!» Долгую минуту, не желая верить, что Мэтт смог сказать нечто подобное, будто мимоходом, Ран смотрел ему в глаза, а вокруг закипела суматоха. Матросы готовились подводить судно к пристани. Мэтт сердито глядел на Ранда, втянув голову в плечи. Ранду хотелось сказать ему сразу очень многое, но он не мог найти слов. Они должны верить, что остальные живы. Должны верить. А почему, въедливо вопрошал голосок где-то глубоко-глубоко, чтобы все закончилось, как в каком-нибудь из преданий Тома, где герои находят сокровища и побеждают злодея, а потом живут долго-долго и счастливо? Кое-какие сказания кончаются совсем не так. Иногда даже герои умирают.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 Ранд не мог оторвать взгляд от чуда, сияющего за плавно излученной Аринелли, которую огибала судно. Он знал о нем по песням и историям, по рассказам торговцев, но теперь воочию узрела легенду Над широкой рекою, высокой аркой изгибался Белый мост, раза в два-три выше, чем поднималась мачта ветки.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 Широкий и высокий, взметнувшийся через реку с фантастическим изяществом, которое едва ли не заставляло забыть о его величине. В общем, мост своей громадой затмевал город, раскинувшийся у его подножия на восточном берегу, хотя Беломости намного превосходило Эммондов Луг. Каменные и кирпичные дома, такие же высокие, как в Таринском перевозе, и деревянные пристани, тонкими пальцами вытянувшиеся в реку. Небольшие лодки густо усеивали гладь Аринелли, тянулись все эти рыбаки, и над всем этим возвышался и сиял белый мост. «Похоже на стекло», — произнес Аранд, никому не обращаясь. Подходящий, проходящий позади него капитан Дамон остановился и заложил большие пальцы за широкий пояс. «Нет, парень, чем бы оно ни было, это никак не стекло».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 «Может, ты кто-то другой его построил? Он не должен быть работой, айседай. Направь, мне тебя удача. Он не должен быть таким старым, как все остальное ими созданное. Давай огни спину, ты дурак проклятый! Не бойся, не переломишься!» он заторопился дальше по палубе. ранд уставился на мост с еще большим интересом и удивлением. «Из эпохи легенд. Значит, сделана оседай Так вот почему капитан Дамон вел себя так странно, когда начал тот разговор о чудесах и диковинах, таящихся в мире».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 как и на любом другом который будет моим иди куда угодно на пристань или в реку но вон с моего судна немедля гел сгорбился и сверкнул ненавистью в глазах на ранды и его друзей особенно задержав горящий злобой взгляд на ранде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 На палубе вновь возник гелб, сопровождаемый по пятам парой надзирателей. Он глядел прямо перед собой, но Ранд по-прежнему чувствовал исходящие от него волны ненависти. С негнущейся, одеревеневшей спиной и потемневшим лицом, гелб сошел на негнущихся ногах под сходням и, распихивая всех локтями, протолкался через небольшую толпу, собравшуюся на пристани. Через минуту он скрылся из виду и исчезнул за купеческими колясками.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 «Может быть, они просто не пришли на пристань?» — произнес он. «Может быть», — коротко отозвался Том. Он осторожно пристроил футляры с инструментами у себя на спине. «Вы поглядывайте, не попадется ли Гелповым на глаза? Если сможет, он нам бед еще доставит. Нам нужно пройти через Беломосте так тихо, чтобы никто не вспомнил о нас уже через пять минут, как мы исчезнем из города». Когда они зашагали к сходням, ветер стал трепать плащепутников.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 «И я готов доставить вас на берег в Иллиане. Хороший министрель устроить нам свою судьбу, даже и без состязания!» Том заколебался, завешивая кошелек на ладони, но тут заговорил ранд «Мы встречаемся здесь с друзьями, капитан, и собираемся идти в Кэмблин все вместе. В Иллиан мы отправимся как-нибудь в другой раз». Том скривил губы, затем дунул свои длинные усы и сунул кошель в карман.